Глава 15. Бэк. Близнецы уже должны были спуститься. «Мы готовы, мы готовы». Нервы на пределе. Вторая в их жизни трасса категории «Чёрный диамант». «Мы готовы, мы готовы». «Ничего они не готовы», — одними губами возразила тогда Соня. Но Бэк всё равно разрешил им съехать. Начали они с рискового дела. Самой простой трассы в категории «Чёрный диамант» в Брекенридже. Чарли первый, за ним Эйден. Жена Бека позади. Соня каталась так, будто родилась на лыжне. Но Бэк все равно всегда замыкал их группу. Он любил загонять свое маленькое стадо, смотреть, как они легко и проворно скользят по снегу к подножию. Когда мальчики прошли рисковое дело, он позволил им спуститься по нервам на пределе самостоятельно. Почему нет? Но это было 45 минут назад. Бэк снова посмотрел на часы. 47. Бек представил себе, как долговязые близнецы летят над склоном, представил их подвижные суставы и тонкие молодые кости. «Слушай!» — крикнул Бек Сони, отталкиваясь палками в сторону самой глубокой части чешаобразной долины. «Они будут здесь буквально через минуту. Еще разок, и мы вернемся домой!» Жена не двинулась с места, будто вросла в лыжи. «Рой там один, Стессы уже с двух часов!» Взгляд Сони на мгновение метнулся в сторону горы. Бэк заметил в этом взгляде тревогу. «Детка, давай ты поедешь домой, вперед нас и покормишь его. А я здесь подожду мальчишек. Вы поедете сразу за мной? Через 10 минут? Максимум через 15?» Она надула губы, но заскользила прочь. Бэк придвинулся к краю площадки для остановки. Прошло несколько минут. Мужчина чувствовал биение крови в сосудах на шее. Пульс отсчитывал уходящие секунды. Бэк полез в карман за мобильником, включил его. Тут же на экране высветился десяток сообщений от Азры. Он даже не успел их прочитать, как телефон зазвонил. «Из больницы? Лыжный патруль?» «Нет, это была Азра». «Привет, детка», — сказал он, с трудом изобразив спокойствие. «Чтоб тебя, Бэк!» — орала Азра в трубку, что было так на нее не похоже. «Я весь день тебе звоню!» Ты должен был привести их утром ко мне. Какого хрена? Сегодня они со мной. Они должны были сдавать когна в тупица. Я писала смски, я писала на почту. Голос ее сорвался. Где вы? В Брекенридже. Приехали вчера вечером. Ты издеваешься? Ты сказала, назначили две даты. Будет еще экзамен на следующей неделе. Этот дополнительный экзамен для тех, у кого была уважительная причина не прийти сегодня. А свежий снег к таким причинам не относится. Твою мать, Бек!» Мужчина окинул взглядом верхний край долины и увидел на границе леса движения, мелькание цветных пятнышек. Это были они, Чарли I, а красная шапка Эйдена рассекала воздух позади него. При виде сыновей у Бека отлегло от сердца. Близнецы промчались последний отрезок склона, наслаждаясь крутизной трассы. «Это меня бесит, Бэк! Это важный экзамен!» «Понял», — отозвался бывший муж, теперь уже не смотря на мальчиков, а внимательно слушая. «Значит, ты хочешь, чтобы я отвез их на этот дополнительный экзамен?» «Иначе никак! Я буду в Денвере на концерте! Мы с Гленом купили билеты за месяц!» «Мы с Гленом. «Тогда напиши мне на почту, что, когда, куда. Такого больше не повторится». «Держи карман шире!» Азра бросила трубку, прежде чем он успел ответить. Бэк стоял, уставившись на телефон. Близнецы заехали на площадку для остановки и сразу развернулись в сторону дома. Мужчина встряхнулся, выходя из оцепенения. «Постойте, ребята! Не хотите еще раз съехать?» Крикнул он вслед сыновьям. «Мы замерзли!» Эйден похлопал в ладоши, чтобы согреть руки, и лыжные палки застучали друг от друга. «И проголодались», — добавил Чарли. «Да ладно, мы быстро. Последний день сезона». «Нет, дети мои, последний час. Ведь у нас так редко выдаются выходные без футбола». Бек двинулся назад к подъемнику. После неприятного разговора с бывшей ему нужно было немного привести в порядок мысли, прежде чем возвращаться в дом. Конечно, Соня разозлится, что они задержались. Но за возможность еще разок скатиться вместе с сыновьями по восхитительному черному диаманту он готов был выдержать небольшую ссору. Кроме того, Тесса с ней на подхвате. «Только представьте, как круто будет греться у огня после еще одного спуска!» «Я не хочу!» Эйден слегка дрожал, колени у него подгибались. «Я очень замерз, пап! Давай поедем домой!» Чарли посмотрел на брата и беззвучно что-то произнес. Сам, ты слабак!» «Слабак у нас ты!» – дразнил Чарли. «Ребят, хватит!» Чарли посмотрел на отца. «Давай еще раз!» «Отлично!» – сказал Бэк, довольный энтузиазмом Чарли. «Ты с нами, Эйден?» Тот рукавом вытер мокрый кончик носа и зло зыркнул на брата. «Конечно!» «Ладно!» Все произошло на середине крутого бугристого внетрассового склона вам налево, со множеством щелей и глухих опасных участков. Они достигли середины спуска, самой сложной его части. Бэк смотрел, как сыновья молнии скользнули в лесистое ответвление маршрута в левой части склона. Сам Бэк выбрал лыжню по центру, остался чуть правее и позади мальчишек. «Притормозите, ребята!» — крикнул он им вдогонку. «Скоро будет большая линия спада!» Чарли сбросил скорость и вошел в самый крутой участок черного диаманта, узкой теснины, без бугров, между двух рядов деревьев. Эйден не затормозил. Он понесся к линии спада на полном ходу и ликующе закричал при мысли, что сейчас обгонит брата. Бек потерял мальчиков из виду. Он наклонился вперед, отсчитывая секунды. «Эй!» — услышал он крик Эйдена. «Эй!» Чарли промчался вперед первым, заняв лыжню перед Беком и лавируя между буграми. Когда Эйден выскочил из воронки, он шатался, пытаясь поймать равновесие. Бек видел, как все случилось, и мир его замедлился. Сначала Эйден наехал на большой бугор на полном ходу. Он раскинул руки. Лыжные палки начертили круги в воздухе. Ноги его тоже распластались. Тело накренилось и начало падать. К тому времени, как Бэк развернулся и взял влево, Эйден уже рухнул лицом в снег. Тело сына крутанулось, как лопасти ветряной мельницы на скорости под 50 км в час. Лыжи с треском поскакали по сугробам вниз к лесистому холму. Обмякшее тело мальчика заскользило, покатилось и пропахало сугроб. Чарли ничего не заметил и уже исчез за поворотом в 30 метрах ниже по склону. Эйден лежал неподвижно наполовину зарывший снег. «Он жив! Он жив! Он жив!» В панике шептал себе под нос Бек, затормозив в трех шагах от неподвижного сына. «Что с ним?» — закричал какой-то мужчина с дальнего края воронки. «Не знаю. Я вызываю патруль!» Бек сбросил лыжи, бухнулся на четвереньки и начал сметать снег с лыжной маски Эйдена. «О-о-о!» простонал мальчик. Сердце Бека запело. «Живой!» «Как ты, парень?» «Нога!» — всхлипнул он, пытаясь сесть. «Чарли сломал мне ногу!» «Подожди, Эйден, просто подожди!» Бэк помог сыну распрямить спину. «Не парализован!» «Больно тебе?» «Щиколотка! Правая щиколотка! о о вцепился в крепление и осторожно стащил жесткий ботинок. Уложив ногу мальчика себе на колено, он ощупал ступню и лодыжку, ища повреждения. Эйден вздрогнул и простонал, и первое, что пришло на ум Беку в эту секунду, был образ его сына, бегущего по футбольному полю и внимательно оценивающего игру. Переступ, стремительный полет мяча по элегантной дуге и гол. Эти прекрасные, талантливые ноги. Губы Эйдена напряглись от нового приступа боли, и Бэк сморгнул, отгоняя мелочные, гадкие мысли. Внутренне он орал сам на себя. Есть вещи поважнее футбола. Например, жизнь твоего сына, его позвоночник, его мозг. Корявый пень торчал всего в полуметре от того места, где голова Эйдена оставила на снегу аккуратный чашеобразный отпечаток. «Они вон там!» — закричал кто-то. Бэк посмотрел вверх. Патрульный в красной куртке вылетал из левого ответвления развилки. Он резко затормозил и поднял маску. Студентик, копна каштановых волос и хипстерская бородка, на плечах лямки спасательных саней. Молодой человек опустился на колени возле Эйдена, спросил, как его зовут, и осмотрел ногу. Бэк смотрел в лицо сына. «Брат меня подрезал», — сказал Эйден. «Он зацепил мои лыжи». «Но ведь Чарли ехал впереди», — заметил Бэк. Патрульный махнул Беку, прерывая его. «Ладно, дружище, ты можешь медленно повернуть ногу?» Эйден послушался. «Теперь в другую сторону», — сказал парень. Лодыжка уже начала опухать. Кости не торчали наружу, но кожа казалась серой. На ней видны были полосы. Патрульный помог Эйдену встать. Мальчик попытался поставить больную ногу, но потом поморщился от боли и решил держать ее на весу. С помощью студента Эйден допрыгал, добрел до спасательных саней и плюхнулся в них. Бек подхватил ботинок, носки, лыжи, лыжные палки сына, а патрульный в это время наложил пластиковую шину на стопу и щеколотку Эйдена и закрепил липучками. «Так, значит, перелом?» — спросил Бек. Парень пожал плечами, не отрываясь от дела. «Обязательно сделайте рентген». Приложите лед, Какое-то время на ногу не наступать. Скорее всего, это просто растяжение, но всякое может быть». Патрульный посмотрел на то место, куда приземлился Эйден. Аккурат между тремя деревьями. «Это тебе еще повезло. Может, пока завязать со спортом?» Бэк стиснул зубы, готовясь дать отпор. «Не надо мне лекции читать», — процедил он и тут же пожалел о своей резкости. «Извините». «Ничего, все путем. Сказал парень, и Бэк почувствовал, что у того и правда все путем. У этого подтянутого молодого человека действительно нет никаких забот. Он наверняка уже думает о счастливом для лыжного патруля-часе закрытия сезона. Домик стоял у края центрального склона. Из первого этажа можно было катиться прямо от порога. Бэк купил его, заплатив сразу почти всю сумму. В те времена дела у него шли получше. Патрульный тащил сани с Эйденом до самой двери. На прощение Чарли дал парню пять, и тот укатил прочь. «Давай, дружище!» Бэк махнул рукой, зовя Эйдена в дом, но вместо этого мальчик развернулся и прислонился к стене у входа, весь вес перенеся на здоровую ногу. Он свирепо смотрел на брата. «Я упал из-за Чарли». «Вовсе нет», — возразил Чарли. «Он повернул плугом передо мной, замедлился и...» «Вранье!» Бэк остановил Чарли, выставив вперед ладонь. Эйден, ну что ты, Чарли, ни за что бы? Нет, это все из-за него. Я вообще не хотел ехать. Лицо мальчика все сморщилось. Скоро будет отбор в Скаго. Ты что, не знаешь? Ты что, забыл? Теперь он уже выл, молотя кулаками по стене. Бэк, конечно, помнил, и это мучило его с того момента, как Эйден упал. В дом! рявкнул он на Чарли. Старший близнец скривился и пошел к двери. Когда она закрылась, за ним Бек обхватил Эйдана за плечи, но сын оттолкнул его руки. «Слушай, золотце, твой...» «Я не девчонка». «Ладно, ладно, Эйдан, Слушай, твоя нога пройдет. И я уверен, в Скага есть просмотр и в другие, более поздние даты. Мы попросим у врача справку». «Ничего не выйдет. Это еще неизвестно». «Известно! И теперь всему конец! И виноват во всем Чарли!» Эйден топнул больной ногой, в ярости забыв о травме. Его визг эхом пронесся среди домиков. Бэк обнял его, и на этот раз несчастный сын повис на нем. Худенькое тело тряслось под толстой лыжной курткой. «Папа!» — сказал Эйден через минуту. «Что, сынок?» Эйден отклонился назад, лицо у него было предельно серьезное. «Я не вру, пап!» Чарли правда меня повалил. Нарочно. Но Эйден зажал Беку рот ладонью. Влажное, теплое прикосновение к заиндевевшей бороде отца. Стиснув зубы, Эйден проговорил. «Он завидует мне, пап. Он хотел мне навредить». Обернув пакет со льдом вокруг ноги Эйдена, Бек вернулся к холодильнику за пивом. Он открыл бутылку. С того момента, как они вошли в домик, здесь стояла напряженная тишина, Никто не осмеливался ее нарушить. Наконец, какая-то идиотская часть мозга Бека заставила его сказать. «Извини, детка. Ребята очень хотели прокатиться последний разок». «Это неправда», — возразил Эйден со стороны камина. «Эйдан», — нахмурился Бэк. «Это ведь была твоя идея, пап», — злорадно поддакнул Чарли. Несчастье брата доставляло ему особое удовольствие. Он изобразил кавычки двумя пальцами одной руки и ножом для сыра, зажатым в другой руке, и процитировал. «Ведь у нас так редко выдаются выходные без футбола. Только представьте, как круто будет греться у огня после еще одного спуска!» «Хватит, Чарли!» — предупредил Бек. Соня резко развернулась и яростно затопала вверх по лестнице, оставив Бека в обществе Тессы и мальчишек. Чарли, так и не нарезав сыра, как его просили, развалился перед телевизором как можно дальше от брата. Бек допил пива. Ребята должны были понимать, что с черным диамантом шутки плохи. Склоны у него крутые, быстрые, опасные. Каждый год здесь кто-нибудь ломал себе шею или перебивал позвоночник. Каждый год какой-нибудь подросток оставался парализованным. Патрульный был прав. Эйдану чертовски повезло». Бек тяжело с хрипом выдохнул. «Еще пиво?» — спросила Тесса к его удивлению. Бек опустил глаза на пустую бутылку в руке. Поднял ее, не понимая, как умудрился так быстро все выпить. «Да, это было бы супер!» Тесса выудила из холодильника еще бутылку и бросила ее Беку. Потом взяла себе тоже. Она открыла пиво и сделала большой глоток, прежде чем Бек успел что-либо сказать. Мужчина попытался вспомнить, как выглядела дочка Джулиана и Лорен в пять лет. Но у него никак не получалось. Невероятно, как она выросла. Он изобразил улыбку крутого папаши, наблюдая, как Тесса жадно пьет. Ему было плевать. Подумаешь, Тесса хочет хлопнуть пивка после тяжелого дня в обществе младенца Роя. «Твоя мама убьет меня, если узнает, что мы позволяем тебе пить». «Я ей не скажу, если вы не скажете». «Но только одну». Тесса подкатила глаза. «Окей». Она продефилировала в гостиную и упала в одно из больших кресел между близнецами. Уложив одну ногу в пушистой тапочке на коленку другой, она тут же залипла в телефоне.